Глава 14. Возвратившись в середине следующего дня в особняк в Бронницах, Драгошани не застал там Боровица. Секретарь сказал, что два дня назад умерла Наташа Боровиц, и Григорий Боровиц оплакивает ее на даче и пробудет там рядом с женой еще день или два. Несмотря на предупреждение секретаря о том, что Боровиц просил его не беспокоить, Драгошани все же позвонил. а Борис, Отозвался Боровиц пустым и как никогда мягким голосом. «Значит, ты вернулся». «Григорий, прими мое соболезнование», произнес в ответ Дрогашани, следуя установленному порядку, обычаю, смысл которого ему не совсем был понятен. «Но я подумал, что тебе будет приятно узнать, что я выполнил твое задание и сделал больше, чем ты хотел. Шукшин мертв, Гормли мертв» я знаю абсолютно все хорошо равнодушно произнес боровиц но пожалуйста давай не будем говорить о смерти не сейчас я пробуду здесь еще неделю после этого мне потребуется некоторое время чтобы прийти в себя я любил эту вочливую упрямую старуху по словам врачей у нее была опухоль в голове которая вдруг резко увеличилась наташа под конец была такая тихая «Мне очень не хватает ее. Она от меня никогда ничего не скрывала, и это так приятно». «Мне очень жаль», – сказал Драгошани, но Боровиц резко прервал его. «Отдохни», – сказал он, – «напиши пока отчет. Доложишь через неделю или дней через десять. Ты хорошо выполнил свою работу». Драгошани сжал трубку телефона. «Отдых мне сейчас как раз кстати», – ответил он я могу навестить старого друга. Григорий, я могу взять с собой Макса Бату? Он тоже хорошо поработал. Да-да, и больше не беспокой меня. До свидания, Драгошане». На этом разговор и закончился. Драгошане не любил Бату, но у него относительно Макса имели свои планы. В любом случае, из него получится удобный попутчик. Он мало говорит, держится более или менее сам по себе, и неприхотлив в запросах. Он, правда, испытывал страсть к сливовице, но это пристрастие не превращалось в проблему. Маленький монгол мог пить ее, пока из ушей не потечет, но при этом казался абсолютно трезвым. Важен был лишь внешний вид. Зима была в самом разгаре, поэтому они поехали поездом, который много раз останавливался в пути. До галаца они добирались около полутора суток. Драгошани взял на прокат машину с противоснежными цепями, что обеспечивало им полную независимость. И Драгошани был очень этим доволен. В конце концов, когда они к вечеру второго дня путешествия оказались в комнате, снятой Драгошани в крошечной деревушке недалеко от Валени, Борис вдруг почувствовал, что его угнетает молчание Бату и спросил. «Макс, неужели вас не интересует?» «Что мы собираемся здесь делать? Зачем приехали? И почему я взял вас с собой?» «Совершенно не интересует», — ответил Бату. «Думаю, что вы сами скажете мне об этом, когда сочтете нужным». «В конце концов, какая разница? Я люблю путешествовать. Возможно, товарищ генерал в следующий раз пошлет меня с заданием в другие страны». «Нет, Макс. Никто, кроме меня, больше не будет давать тебе заданий», — подумал Драгошане но вслух произнес «Может быть». К тому моменту, когда они закончили ужинать, наступила ночь. И тогда драгошане впервые намекнул Бату на то, что их ожидает впереди. «Сегодня чудесная ночь, Макс», – сказал он. «Звезды светят ярко, и на небе не облачко. Это как нельзя кстати, потому что нам предстоит поездка на машине. Мне необходимо кое с кем поговорить». По пути к крестообразному хребту они проехали поле, в одном из углов которого возле приготовленной для них соломы сгрудились овцы. Вокруг тонким слоем лежал снег. Но температура воздуха была вполне приемлемой. Дрогашани остановил машину. «Моего друга мучает жажда», — объяснил он. «Но с львовицей он не увлекается. Я думаю, что нам следует прихватить для него какое-нибудь питье». Они вышли из машины, и Драгошани побежал по полю, разгоняя овец. «Вот эту, Макс!» – крикнул он, когда одна из овец остановилась поблизости от бату, облокотившегося на ограду. «Только не убивайте ее, просто оглушите, если сможете!» Максу это удалось. Он присел на четвереньки, лицо его исказилось, и сквозь прутья ограды он устремил взгляд на овцу. Драгошани отвернулся как раз в тот момент – когда бедное создание в ужасе заблеяло. Оглянувшись, он увидел, что животное рухнуло, как подкошенное на землю, и превратилось в бесчувственную груду шерсти. Вдвоем они перетащили овцу в багажник и поехали дальше. Через какое-то время Бату сказал «У вашего друга должно быть очень своеобразный вкус, товарищ». «О да, Макс, о да». И драгошане кое о чем рассказал Бату. Несколько минут тот сидел молча, затем снова заговорил. «Товарищ Драгошане, вы очень необычный человек. Мы оба с вами весьма необычные люди. Но сейчас вы вынуждаете меня подумать, что вы сошли с ума». Смех Драгошане больше напоминал собачий лай. Наконец он сумел с ним справиться. «Вы хотите сказать, что не верите в существование вампиров, Макс?» «О нет, я верю», – ответил тот. Я верю тому, что вы говорите. Я не имею в виду веру в их существование, когда упомянул о сумасшествии. Я хотел сказать, что безумием является ваше желание откопать его. «Посмотрим, как пойдут дела», – проворчал Драгошани более спокойно. «Я прошу вас помнить только об одном, Макс. Чтобы вам не пришлось увидеть или услышать, что бы ни случилось, вы ни в коем случае не должны вмешиваться». Я не хочу, чтобы он заподозрил о вашем присутствии. Во всяком случае, пока. Вы все поняли? Вы должны оставаться в стороне и вести себя так тихо, чтобы даже я забыл о вашем существовании. Как вам угодно, пожал плечами Бату. Но вы говорили, что он способен читать ваши мысли. Что если ему известно о том, что я еду вместе с вами? Нет, ответил Драгошане. Потому что я всегда чувствую, когда он пытается проникнуть в меня и знаю, как от него избавиться. В любом случае, сейчас он должно быть очень слаб, и у него не хватает сил, чтобы бороться со мной. Даже мысленно. Нет, Макс, Тибор Ференци не подозревает о том, что я здесь. Он будет рад услышать меня снова, и мысль об измене ему даже в голову не придет». «Ну, если вы так считаете», – снова пожал плечами Бату. «Вы думаете, я сошел с ума, Макс? Ничего подобного». Дело в том, что этому вампиру известны секреты, которыми обладают только бессмертные. Именно их я и хочу узнать. Так или иначе, я намерен их заполучить. Особенно сейчас, когда мне предстоит иметь дело с Гарри Кифом. До сих пор Тибору удавалось срывать мои планы, одерживать надо мной верх. Но только не в этот раз. И если для того, чтобы выведать эти тайны, мне придется выкопать его из-под земли, «Что ж, я сделаю это. А вы знаете как? Я имею в виду, как откопать его?» «Пока нет. Но он сам мне все скажет, Макс. Будьте уверены». Они, наконец, добрались до места. Драгошани припарковал машину под сенью низко нависавших деревьев в стороне от дороги. В холодном свете звезд они стали медленно подниматься вверх по заросшей просеке, стащав вдвоем подрагивающую овцу. Когда они приблизились к таинственной поляне, Драгошани, взвалив овцу на плечо, прошептал. «Макс, вы должны остаться здесь. Если хотите, можете подойти немного ближе. Внимательно наблюдайте за всем, что произойдет, но помните, вы не имеете права вмешиваться». Бату согласно кивнул, сделал еще несколько шагов и съежившись, плотно завернулся в пальто. Драгошани один продолжил путь и приблизился к гробнице к тому месту, где под землей находился старый вампир. Он остановился у края площадки, но на этот раз намного дальше, чем в прошлый визит. «Как дела, старый дракон?» Тихо спросил он, опуская на землю у ног дрожащее тело полумертвой овцы. «Что теперь, Тибор Ференци? Ты, который превратил меня в вампира?» Он говорил очень тихо, так что Бату не мог его услышать, но ему все же гораздо легче было говорить вслух чем вести с вампиром мысленные беседы. «Ах!» Раздался в его голове протяжный вздох, как будто человек проснулся после долгого, глубокого сна. «Это ты, драгошане Ого! Значит, ты догадался?» Догадаться нетрудно, Тибор. Уже через несколько месяцев я почувствовал себя совершенно другим человеком. Точнее, даже не совсем человеком. И ты не злишься на меня, Драгошане. Ты в ярости не набрасываешься на меня. В этот раз ты ведешь себя весьма смиренно. С чего бы это интересно? Ты знаешь ответ, старый дракон. Я хочу избавиться от этого. О нет! Драгошане почувствовал, что чудовище покачало головой. К несчастью, это невозможно. Совершенно невозможно. Ты... И то, что внутри тебя теперь одно целое, Драгошани. Разве я не называл тебя своим сыном с нашей первой встречи? Думаю, это вполне естественно, что внутри тебя растет теперь мой настоящий сын. В голове Драгошани эхом отозвался его хохот. Драгошани не мог позволить себе рассердиться. Не сейчас, во всяком случае. Сын? – переспросил он. «То, что ты ввел внутри меня, сын, ты снова врешь, старый дьявол. Кто говорил мне, что у таких, как ты, нет пола?» «Ты слушаешь меня невнимательно, драгошане», – вздохнул вампир. «Ты, хозяин, определяешь его пол. Он растет и становится неотъемлемой частью тебя, а ты начинаешь все больше походить на него, пока, наконец, вы не превращаетесь в единое целое» но с его образом мыслей? Нет, это твоё мышление, только слегка изменённое. Твой ум и твоё тело только несколько иные. Твой аппетит обостряется, желания, потребности становятся другими. Слушай, когда ты был человеком, твоя страсть, порывы, гнев были ограничены силами и возможностями человека. Но с тех пор, как ты стал в эфире, какой смысл обладать энергией, которой обладаешь ты, если она заключена в рамке бренной плоти? Это все равно, что быть тигром по духу и обладать при этом сердцем мыши. Ничего другого Драгошане от этого чудовища не ожидал. Но прежде чем принять окончательное и бесповоротное решение, он сделал еще одну попытку, применил последнее средство угрозы. Тогда я сейчас же уйду и обращусь к медицинским специалистам. Они воспитаны и образованы совсем не так, как врачи в твое время, Тибор. Я скажу им, что внутри меня сидит вампир. Они обследуют меня и когда обнаружат, то немедленно удалят. Ты даже представить себе не можешь, какие у них инструменты и приборы. Они достанут его, исследуют и определят его природу. И тогда захотят узнать, откуда он взялся. А я им все расскажу, все, что знаю о вамфире. Поверь моему слову, они будут долго смеяться, но все же не смогут отмахнуться от моего рассказа. В доказательство я привезу их сюда и продемонстрирую им тебя. Тебе придет конец, тебе, твоему сыну и самой легенде о тебе. После этого люди начнут искать вамфири. И где бы те ни находились, уничтожать их. «Прекрасная речь, Драгошане!» – ехидно сказал Тибор. «Браво!» Продолжение не последовало, и Драгошане после минутного молчания спросил. «Это все, что ты можешь сказать?» «Все, я не разговариваю с дураками?» «Что ты имеешь в виду?» Голос, раздавшийся в его голове, был холодным и злобным. Чувствовалось, что вампир сдерживает гнев но все жетон его был поистине угрожающим. «Ты самодовольный и самовлюбленный тупица, Борис Драгошанин», сказал тебе Ференции. «Эти твои вечные расскажи, покажи да объясни. В течение многих веков я обладал величайшей силой. Ты тогда не был даже зачат. И этого, кстати, не произошло бы, если бы я не вмешался. А теперь я должен лежать здесь» и позволять тебе мною пользоваться. Ну что ж, этому пришёл конец. Хорошо, если ты просишь, я объясню тебе, что имел в виду. Но это будет в последний раз. Потому что после этого настанет время для настоящего разговора, для заключения настоящей сделки. Я устал лежать здесь, драгошане, и тебе это известно а у тебя есть возможность вытащить меня отсюда. Вот почему я до сих пор терпел твои выходки. Но моему терпению пришел конец. Так, давай же разберёмся с твоей оценкой сложившейся ситуации. Ты сказал, что обратишься к врачам. Что ж, к этому времени вампир внутри тебя обрёл форму. Он реально сосуществует с тобой физически, В форме некого симбиоза. Этому слову научил меня ты, долгошане. Но удалить его, изгнать из тебя, как бы ни были искусны твои доктора, они не смогут этого сделать. Разве сумеют они вырезать отдельные участки мозга, удалить часть спинномозговой жидкости, убрать его из твоего кишечника, сердца наконец? Думаешь, у них получится изгнать его из твоей крови? Даже если ты по глупости позволишь им попытаться, вампир первонаперво убьёт тебя. Он выезд твой спиной мозг, отравит твой головной мозг. Думаю, что ты успел осознать силу своей способности противостоять опасности. Или, может быть, ты думаешь, что способность к выживанию присуща всем людям? Выживание. Ха! Ты хоть понимаешь значение этого слова? Драгошане молчал. Мы с тобой кое-что пообещали друг другу, продолжал вампир. Я выполнил свою часть сделки. Теперь твоя очередь. Не пора ли расплатиться со мной, Драгошане? Сделка? Драгошане был просто ошарашен. Ты что, шутишь? Какая еще сделка? А разве ты забыл? Ты хотел узнать секреты вамфири. Что ж, Они тебе известны, потому что теперь ты сам стал вамфире. И по мере того, как он будет расти внутри тебя, ты будешь узнавать всё больше и больше. Он владеет искусством, пользоваться которым вы научитесь вместе». «Что?» – Драгошани пришёл в ярость. «Ты хочешь сказать, что твоей частью сделки было оплодотворить меня вампиром? Внедрение в меня вампира?» «Когда это, черт побери, мы заключили подобную сделку. Я хотел лишь знаний, Тибор. Я сам тот, кем я был, а не тот, кто против своей воли связан теперь с черным гнилым отродьем». «Ты осмеливаешься пренебрежительно отзываться о моем наследнике? Каждый в Амфире один раз за свою многовековую жизнь может позволить себе произвести наследника, а я подарил своего сына тебе». «Не разыгрывай передо мной роль гордого отца, Тибор Ференци», — в ярости заорал Драгошани. «И не пытайся изображать оскорбленное достоинство. Я хочу избавиться от твоего ублюдка. И не говори мне, что тебя это хоть немного волнует. Я знаю, что вы, вампиры, ненавидите друг друга еще больше, чем люди ненавидят вас». Старый дьявол понял, что Драгошани видит его насквозь. «Честный торг, честная сделка». Холодно повторил он. «К черту твою сделку! Я хочу избавиться от этой гадости!» Прорычал Драгошани. «Скажи мне, как это сделать, и я вытащу тебя оттуда!» Последовало долгое молчание. А потом... «Ты не можешь сделать этого. И твоим докторам это тоже не удастся. Только я могу взять обратно то, что уложил в тебя». «Тогда возьми!» «Что?» «Как я могу, лёжа здесь под землёй? Помоги мне подняться, и я сделаю это!» Теперь настала очередь драгошане обдумать предложение, или, по крайней мере, сделать вид, что обдумает его. «Прекрасно!» – наконец ответил он. «Что я должен сделать?» Тибор оживился. «Прежде всего скажи, делаешь ли ты это по доброй воле?» «Ты же прекрасно знаешь, что нет!» презрительно отозвался Драгошане. «Я делаю это, чтобы избавиться от той мерзости, которая сидит внутри меня». «Но по своей воле», – настаивал Тибор. «Да, черт побери». «Хорошо. Во-первых, здесь под землей имеются цепи. Когда-то я был ими связан. Но с течением времени тело мое усохло, и они свалились с меня. Видишь ли, Драгошане». В не переносят некоторых химических веществ. Сочетание в определённых пропорциях железа и серебра парализует нас. Несмотря на то, что большая часть железа разрушилась, частицы его остались здесь, в земле. Сохранилось и серебро, поэтому в первую очередь ты должен выкопать цепи. Но у меня нет лопаты. У тебя есть руки. Ты хочешь, чтобы я руками разрывал эту грязь, и как глубоко надо копать? Совсем не глубоко, а не почти что на поверхности. В течение долгих столетий я выталкивал серебряные цепи поближе к поверхности в надежде, что кто-нибудь когда-нибудь наткнется на них и унесет как сокровище. Серебро еще ценится драгошане? Более чем когда-либо. Тогда возьми его. «А я буду лишь благодарен тебе за это. Давай, начинай копать!» Но Драгошане не хотелось, чтобы вампир подумал, что он тянет время, но с другой стороны, ему необходимо было завершить некоторые приготовления. «Сколько мне на это потребуется время?» «Я имею в виду всю процедуру. И что еще от меня потребуется?» «Мы начнем сегодня ночью, а закончим завтра». Значит, мне не удастся вытащить тебя оттуда до завтра. Драгошане постарался скрыть облегчение. Нет, раньше не получится. Я слишком слаб, Драгошане. Но, как я заметил, ты принес мне подарок. Это очень хорошо. Овца подкрепит мои силы. И после того, как ты уберешь цепи... Прекрасно, сказал некромант. Где мне следует копать? Чуть ближе, сынок. «Иди к самому центру площадки! Так, так, теперь можешь копать!» Мурашки пробежали по спине у драгошани, едва он, опустившись на колени, начал копать, разгребая руками землю, покрытую слоем опавшей листвы. На лбу выступил холодный пот. Однако связано это было не с физическим напряжением, а с неожиданно нахлынувшими воспоминаниями о последнем приезде сюда, и о том, что тогда произошло. Почувствовав страх, вампир под землёй злорадно хмыкнул. «О да, ты боишься меня, Драгошане. Несмотря на браваду, в чём дело? Ты такой молодой и сильный, а я всего лишь старый Тибор Ференце, слабое, бессмертное существо, лежащее под землёй. Тебе должно быть стыдно, сынок». Драгошане тем временем успел углубиться на 5-6 футов, отгребая в сторону землю, листья, остатки корней и растений. Он достиг твердого слоя мерзлой земли непосредственно над могилой. Погрузив пальцы в странного вида плодородную почву, он вдруг почувствовал, что они уперлись во что-то твердое, глухо звякнувшее при прикосновении. Он начал работать быстрее, и вот уже на поверхности Появились звенья цепи из чистого серебра, массивные и тяжелые. Каждое звено было не менее двух дюймов длиной, а толщина прута, из которого они были согнуты, составляла около полудюйма. «Как? Как велика эта цепь?» – задыхая спросил он. «Ее хватило, чтобы удержать меня здесь до сих пор», – ответил Кибор. Простой, казалось бы, ответ вампира – Таил себе столько злобы, прозвучал так угрожающе, что у Драгошани волосы встали дыбом. Звучавший в его голове голос Тибора клокотал от злобы и ярости, идущих, казалось, из самой земли. Драгошани был некромантом и знал, что он жесток, как дикий зверь, но рядом со старым дьяволом он ощущал себя невинным младенцем. Схватившись за кусок серебряной цепи, Он выпрямился и потянул ее из земли с невероятной силой, которой никогда в себе не ощущал. Цепь вырвалась на поверхность, разбрасывая во все стороны комья слежавшейся земли, обломки мелких корешковых веток. Задрожали даже корни, стоявших вокруг огромных деревьев, много лет скрывавших от посторонних глаз таинственную могилу. В три приема, перетащив цепь к внешнему краю разрытого участка земли, Драгошани решил, что она, должно быть, весит не менее 500 или даже 600 футов. Окажись он на Западе, он мог бы стать очень богатым человеком. Но в Москве, в Москве такая цепь обеспечила бы ему как минимум 10 лет на соляных шахтах в Сибири. В СССР запрещено кладоискательство, оно расценивается как воровство. С другой стороны, какой ему прок от этого сокровища? Никакого, кроме, пожалуй, одного, он может использовать его как средство к достижению цели. Он не может сейчас насладиться плодами своего труда, как это делают другие. Но однажды придет день его триумфа, когда остальные, все без исключения, упадут к его ногам, и лидеры всех государств мира почтительно склонятся перед великой державой Валахов. Вот о чем втайне мечтал Драгошанин. Вот о чем думал, когда, вытащив на край ямы последние звенья цепи, стоял, часто и тяжело дыша, вглядываясь в черноту потревоженной могильной земли. Он криво усмехнулся, вспомнив времена, когда он ничего не мог разглядеть в такой темноте, даже несмотря на то, что у него всегда были глаза, как у кота. А сейчас… Сейчас он видел все, как при дневном свете. Еще одно доказательство того что внутри его живет вампир, завладевший его телом и вскоре намеревающийся завладеть его умом. Драгошане был уверен, что обещание Тибора избавить его от этого существа яйца выеденного не стоит. Что ж, если он должен жить и дальше с этой пиявкой внутри, пусть будет так. Но хозяином положения останется он, а не это чудовище. Когда-нибудь... «Как-нибудь, но найдет способ». Однако эти мысли Драгошане предпочитал держать при себе. Наконец дело было сделано, и серебряная цепь кольцом окружила разрытый участок земли. «Ну вот», – обратился он к Тибору, – «я закончил. Теперь тебя больше ничего не удерживает, Тибор Ференце». «Ты хорошо поработал, Драгошане. Я доволен. А теперь...» Я должен поесть и отдохнуть. Не такое уж это лёгкое дело — вернуться из могилы. Будь любезен, отдай мне то, что ты принёс. И я надеюсь, ты позволишь мне насладиться твоим подарком в одиночестве. Мне потребуется то же самое завтра ночью. Тогда я смогу встать рядом с тобой и полюбоваться звёздами. И ты тоже обретёшь свободу». Рогаша пнул овцу, которая тут же очнулась. Он зажал ее ногами и запрокинул голову бедного животного. Вытащив блестящее острое лезвие, он легко и быстро полоснул им по горлу овцы, так, что оно оставалось чистым, успев отлететь, прежде чем первая строя крови обогрила взрытую землю. Схватив бьющееся в судорогах животное за холку и хвост, он шагнул вперед и швырнул ее прямо в середину ямы. Овца вскочила была на ноги, но почувствовала боль и поняла, что ей пришел конец. Заливаясь кровью, она повалилась на бок, забилась в агонии и затихла. Дрогашани отступил назад, потом отошел еще подальше и мысленно услышал глубокий вздох плотоядного вожделения и удовольствия, который издал вампир. «Ах!» Это не совсем не по вкусу, Дагашани. Но тем не менее, вполне сойдет. Я должен поблагодарить тебя, сынок. Но с выражениями благодарности придется подождать до завтра. А сейчас уходи. Я голоден и устал. К тому же одиночество послужит для меня лекарством, в зависимости от которого я по-прежнему нахожусь. Дрогашане не пришлось просить дважды. Он попятился от разрытой могилы, от пульсирующего черного круга в ее середине. Уже на ходу он успел краем глаза увидеть слабое движение на поверхности и ощутить, что вампир под землей зашевелился. Да, Тибор Ференци обрел способность двигаться. Некроман почувствовал, что под его ногами тот потянулся почти что услышал хруст застывших мускулов и скрип старых костей, в то время как тело старого дьявола наполнялось кровью и приобретало прежнюю гибкость, а потом тело овцы стало погружаться в пропитанную кровью почву. Такое впечатление, сама земля, разверзнув рот, всасывает ее в себя. Под мертвым животным драгошане уловил какое-то движение, но не успел определить, что именно это было. Продолжая пятиться, он ударился спиной о ствол дерева, быстро обогнул его и бросился прочь, подальше от того, что происходило за его спиной, не переставая, однако, оглядываться на тело овцы. Животное, покрытое густой шерстью, было довольно большим и тяжелым, но драгошанья видел, что оно очень быстро уменьшается в размерах, а потом и совсем исчезла, словно растворилась. Некромант попытался мысленно связаться с Тибором, но ощутив исходящую от вампира, поистине звериную страсть мгновенно ретировался. Едва животное было полностью поглощено землей, как почва начала дымиться. Холодный туман поднимался от нее, густел на глазах и окутывал все вокруг, скрывая от глаз происходящее. Словно земля потела или кто-то, лежавший внутри ее, глубоко и жадно дышал, как после долгого перерыва. Всё хватит!» Драгошаней подбежал к Бату. Приложив палец к губам, он дал ему знак следовать за собой, и они помчались вниз по склону вдоль заросшей просеки к машине.